Глава первая. ш а г е от мечты. Завтра приеду, как и договаривались. Родители не в курсе. «Спасибо, спасибо! Ты самый лучший брат на свете!» Ева подпрыгнула от радости. Она бы и в ладоши захлопала, но одной рукой ей приходилось прикрывать правое ухо, чтобы хоть что-то расслышать в шуме школьного коридора, а второй — прижимать телефон к левому уху. Илья не мог говорить громко, потому что сидел в поезде. А в поезде он сидел именно потому, что был самым лучшим братом на свете. Официально. Но кто еще согласился бы на такую авантюру? Сказать родителям, что забирает ее на пару недель к себе в Сочи? Хотя на самом деле она еще полгода назад подала заявку в летнюю подготовительную школу при Российской академии волшебства, РАФ. после которой у нее был шанс попасть в саму волшебную школу и стать, наконец, настоящей волшебницей. Одним из условий приема в летнюю школу было согласие родителей. Поэтому, оставляя на сайте Академии заявку, Ева была уверена, что ничего не выгорит. Мама ни за что на свете не одобрила бы эту затею, и папа здесь был не помощник. Как Илье удалось решить вопрос, С нотариально заверенным согласием Ева не знала, но три дня назад ей на почту пришло письмо с информацией о зачислении в школу. Еще не веря до конца в происходящее, Ева вернулась в класс. Урок уже начался, но в последний учебный день это, понятное дело, никого не волновало. Завтра должен был прозвенеть последний звонок. И этому событию было посвящено процентов 90 всех разговоров в классе. Оставшиеся 10 приходились на вялые попытки кого-нибудь из ботанов выяснить, какой профиль кто выбирает в следующем году. Еву о планах никто не спрашивал, по банальнейшей причине. Ева Громова в своем восьмом «В» была пустым местом, эдаким призраком, который проявлялся для окружающих если у кого-то из них возникало желание поприкалываться. Почему? Вряд ли кто-то мог бы ответить на этот вопрос. Но разве для чьих-либо жестокости и тупости когда-то нужна была причина? Просто все знали, что Громова помешана на волшебстве, и этого было достаточно. Впрочем, сегодня Еву это не волновало. Уже послезавтра она прикоснется к миру, о котором мечтала всю свою жизнь. «Ты чего такая довольная?» — спросила Арина, с которой Ева сидела за одной партой с первого класса. Они не были подругами, но Арина относилась к той породе людей, которым не нравилось унижать других. Ева заняла свое место и после секундного раздумья решила поделиться с ней радостью. Арина не станет смеяться, а е в а точно разорвет от счастья, если она будет держать все в себе. «Я еду в летнюю подготовительную школу при р а в и если все выгорит, вообще туда переведусь», понизив голос, сказала Ева и сцепила дрожащие пальцы в замок. «Куда ты едешь?» протянул чуть повернувшись Костик Федоров, сидевший перед Евой, и та замерла. Делать эту новость достоянием общественности она не планировала. «Серьезно? Школу при р а в тебе то что пожала плечами Ева. Арина бросила Костику. «Не с тобой разговаривают». Но Костика это ожидаемо не остановило. Кто же упустит такой повод поржать? Вскачив с места, он громко объявил. «Прикиньте, Громова едет в летнюю школу при р а в Ева демонстративно закатила глаза, хотя у самой сердце ушло в пятки. Она не умела давать отпор. Каждая такая стычка заканчивалась ее слезами. Нет, при всех она держалась, огрызалась, а потом тихонечко ревела в своей комнате. Золотарева Жанна, главная звезда класса, отреагировала первой. Ей было положено по статусу. Именно Золотарева определяла настроение дня в восьмом В. И, как правило, тем, кого она на сегодня назначала мишенью, это настроение не нравилось. «Не, но то, что Громова со своим волшебством двинется окончательно, было, конечно, ожидаемо», лениво протянула Золотарева, глядя на Еву. В классе раздались смешки. Арина, сидевшая рядом с Евой, покраснела и открыла было рот, но Ева сжала ее ладонь под партой, прося не вмешиваться. «Ева, возможно, уйдет отсюда и больше никого из них не увидит, а Арине...» «Здесь еще учиться три года». «Ну а куда ей еще, кроме волшебного класса?» Заметила Вика Моросова, лучшая подружка Жанны. «Как там? Не осилил учебники? Иди в о л ш е б н и к и Смешки перешли в хохот. «Блин, прикиньте, Громова как вернется из этой своей летней школы! Как нашлет на всех нас порчу!» — заржал Костик. В принципе, Ева была бы не против уметь это делать, чтобы остановить поток их бессмысленных шуток. Самое паршивое заключалось в том, что они не видели проблемы в своих издевательствах. Они ведь никогда не бывали теми, над кем насмехаются. я н е она же у нас волшебница. Она к нам уже не вернется», — с притворным сожалением произнесла Золотарева и добавила. «Нужно устроить проводы Громовой, в последний путь. «Венок закажем!» подхватил Костик. А потом повернулся к Еве и совсем миролюбиво спросил. «Но зачем тебе волшебство, Ев?» Ева знала, что на вопрос не нужно вестись. За этим последует новый виток насмешек. Но этот почти нормальный тон, обращение по имени и то, что Костик к ней повернулся, заставили ее ответить. Она, дурочка, каждый раз еще надеялась, что случится чудо, и они, наконец, поймут, что ведут себя как идиоты. «Мне просто нравится волшебство», — сказала она, покосившись на спину Женьки Жарова, который не спешил присоединяться к общему веселью. Он даже не обернулся, так и продолжал рисовать какую-то ерунду на доске. То ли смерть в балахоне, то ли всадников апокалипсиса. «Это не лечится!» вынес вердикт Костик. У Евы было гадко на душе. Отчасти от того, что в чем-то они были правы. Грезить волшебством в наше время было как пользоваться кнопочным телефоном, удел совсем уж старых людей, которые никак не могли приспособиться к новой жизни. Волшебство не просто вышло из моды, оно высмеивалось и критиковалось. Волшебные должности упразднялись. И если раньше из каждого утюга говорили о том, что использование волшебства в повседневной жизни не оправдано, потому что затраты волшебника несопоставимы с мизерным результатом, то вскоре о волшебстве перестали упоминать вовсе. Оно вроде бы еще существовало, но никому не приходило в голову им пользоваться. В школах пропали волшебные классы, люди разучились колдовать. В битве за умы людей волшебство в ч и с т у ю проиграло науке. Вот только Ева мечтала о том дне, когда оно вернется в их мир и вновь займет свое законное место. Однажды ей попался трет о том, что волшебство ушло в тень не просто так, что за масштабной компанией, призванной передать волшебство забвению, кто-то стоит. Возможно, Ева была слишком наивной, но она верила, то, что один человек может разрушить, другой непременно сможет восстановить. У нее была цель, и для этого ей нужно было во что бы то ни стало стать настоящей волшебницей. «Короче, скидываемся на венок», — решил Костик и, встав со своего места, сделал вид, что лезет в карман за деньгами. «Захлопнись», — неожиданно сказал Жаров, не отвлекаясь от рисования на доске. Костик нахмурился и сел на свое место, а Жаров, наконец, отложил мел, и, повернувшись, посмотрел прямо на Еву. Ева внутренне подобралась. Никто никогда не знал, чего ожидать от Жарова. На тех, кто с ним близко не сталкивался, он производил вполне приятное впечатление. Например, Евина мама считала, что он милый и вежливый мальчик. Жаров действительно с виду был милым, голубоглазым, с русыми кудрями, сущий ангелочек. Но правда заключалась в том, что утром он мог переводить бабушек через дорогу, а после обеда раздобыть где-то строительную пену и запенить ею замочные скважины в паре десятков кабинетов. Просто так. А еще он мог вроде бы вписаться за тебя, а потом сделать что-нибудь такое, что предыдущие разборки покажутся детским лепетом. Так однажды пару лет назад Он отобрал Евин рюкзак у того же Костика, который как раз собирался вытряхнуть его содержимое на землю и зачитать всем ее личный дневник. Учительница психологии обязала весь класс записывать мысли, посещающие в течение дня. е г о понятное дело, не г о р е л о желанием делиться своими переживаниями с одноклассниками, поэтому успела испытать облегчение и благодарность к Жарову, который просто проходил мимо и решил вмешаться. Вот только длилась ее радость минуты полторы, потому что Жаров зашвырнул ее рюкзак в ближайшую лужу и пошел дальше, как ни в чем не бывало. А Еве пришлось под всеобщий хохот вылавливать промокший рюкзак из мутной воды. Дневник тогда тоже промок, и часть записей потекла. Ева получила двойку за практическую работу по психологии и очередной повод для любви к одноклассникам. И сейчас она напряженно следила за Женькой, не зная, чего ждать. Однако тот, перестав наконец на нее пялиться, направился к окну и, бесцеремонно сдвинув в сторону чахлую герань, уселся на подоконник спиной к открытой створке. Он по-прежнему ничего не говорил, и это было странно. — Жаров, ну-ка слезь немедленно! — раздался от двери голос учительницы математики. «С ума сошел! Четвертый этаж!» «Да не волнуйтесь, Елена Ивановна, я левитировать умею!» Жаров закинул ногу на ногу и, придерживаясь за раму, отклонился назад. «Слезай сейчас же, левитатор!» Закричала Елена Ивановна, и кто-то из девчонок взвизгнул. У Евы тоже ёкнуло в груди, потому что она никогда не могла понять причины выхода к Жарова и границы, которые он готов переступить. «Но правда умею! Показать?» Что он там собирался показывать, было непонятно. Левитации обучали только в академии, и прилично летать волшебники начинали лишь ко второму году практики. «Женя, ну хватит!» — попросила Елена Ивановна. «Ну хватит, так хватит!» — притворно вздохнул Жаров и спрыгнул с подоконника. «Вот что тебе вечно не имется!» — покачала головой учительница, подходя к своему столу. «Что на этот раз случилось?» «Да скучно просто!» — серьезно заявил Жаров. «Да просто Громова в волшебную школу намылилась!» — издевательским тоном сказала Золотарева. Ева сжала зубы. «Вот кто ее тянул за язык? Не дай бог теперь родители узнают!» «Ева!» «Ты всерьёз решила идти в волшебную школу?» Удивлённо спросила Елена Ивановна и сняла очки, а потом снова их надела. Так она делала, когда на её уроках что-то шло не по плану. «Ева, ты же понимаешь, насколько это бесперспективно. Ты просто потеряешь три года, и потом никуда не поступишь». «Я понимаю». Ева с трудом разлепила губы, чувствуя, как горит лицо. о «Неужели твои родители поддерживают?» Ева кивнула, опустив голову. Врать она совсем не умела. «Хотя да, у тебя же папа...» «Ладно». «Женя, займи, пожалуйста, свое место», сказала Елена Ивановна, и Жаров неожиданно не стал выделываться. Проходя мимо Золотаревой, он одним движением смахнул на пол все, что перед ней лежало. «Упс!» — сказал он и уселся на свое место позади Евы. «Придурок!» — прошипела Жанна, заливаясь краской. Костик тут же бросился собирать ее вещи с пола, а Елена Ивановна сделала вид, что ничего не произошло. Ева иногда не понимала действий не только одноклассников, но и учителей. Взгляд Жарова жег ей затылок до конца урока. Очень хотелось обернуться и попросить его прекратить пялиться. Но Ева не хотела лишний раз нарываться. И так было тошно».